Глава восемнадцатая. «Ты вообще в курсе, что твоя жизнь — это даже не капец? Это какая-то Санта-Барбара!» Маринка уже была немного навеселе, хотя выпила буквально полтора бокала красного сухого. «Вот серьезно, хоть садись и книжки пиши!» «Ага, вот уйду с работы и засяду», — хмыкнула я. «Продадим квартиру, перееду в какой-нибудь шале и буду сидеть сочинять». «И изогнешься от голода», — уверенно ответила Маринка. Это только кажется, что писатели лопатами деньги гребут, а по факту... Общалась я с парочкой, муженек бывший познакомил. Как, кстати, с... Я на мгновение запнулась. С разводом-то? Маринка поняла мою заминку. Знаешь, я теперь знаю тысячу и одну смешную фразу про развод. Меня ими мой адвокат буквально закидывает. Удиви, я пригубила чай. Вина не хотелось, завтра еще на работу. Но по неодобрительному взгляду Маринки я поняла. что придется хотя бы делать вид, что пью. «К примеру, развод — удачный способ выйти замуж», — хохотнула подруга. «Прикинь, это он на себя намекает. Я вообще не понимаю, как у него совести хватило. Прихожу, говорю, что хочу отсудить у этой скотины хотя бы ту часть имущества, в которой сама вложилась. Честная, да, и глупая. Ты знаешь, что он ответил?» Вопросительно приподняла брови. «Говорит, красиво разводятся только мосты». «Потому отсудим все, что позволяет российское законодательство». И палец вот так поднял. Марина продемонстрировала, как именно ее адвокат поднял палец. И я почему-то хрипло рассмеялась. «Где он только этих фразочек насобирал?» «А прикинь, сидел, выписывал с какой-нибудь книги все цитаты, связанные с разводом», предположила я. «А вообще, если честно...» Тон подруги стал более серьезным. Она заговорила тише. «Это грязь». Я уже несколько раз себя отругала за то, что в это влезла. Этот Боровский, да-да, смешная фамилия, начал копать под моего муженька и столько всякой дряни насобирал, что мне противно, что эта мразь вообще касалась меня руками. Не понимаю, как я смогла с ним столько в браке провести и быть при этом абсолютно слепой. Понятно, что Михаил Консалт не будет звонить три часа ночи и для разговора с ним не придется уходить в ванную комнату, Включать при этом воду и что-то обсуждать на протяжении часа. Все эти собрания на работе, командировки, сауны только с друзьями, тьфу. Никогда не думала, что попаду на ту же удочку, что и миллионы, если не миллиарды женщин до меня. Марин, ты жалеешь, о браке, о времени проведенном в браке. Если честно, нет. Ведь это все привело меня сюда, в нынешнюю точку. Я хорошо понимаю, что сейчас будет больно, да и потом. Воле неволей будет вспоминаться обида. Сама же знаешь, что обиженная женщина чувствует себя обиженной вечно. Но с другой стороны... Да и черт с ним! Это пройденный этап, и далеко не конец в жизни. Я найду в себе силы сперва переступить через эту грязь, а потом пойти дальше. Ну да, не хочу об этом. Лучше давай к твоим мужикам вернемся. — Каким таким мужикам? — удивилась я. — Как каким? — хмыкнула подруга и показала два пальца. Петя и Дима. С каких это пор они мои? С тех самых, как запали тебе в сердце. Нараспев протянула Марина, явно дурачась. Так. Я не понимала, к чему клонит подруга. А с каких пор они в мое сердце запали? Ну, Димка так еще из детства. Она даже рукой махнула. А то я не слышала истории о загадочном рыцаре-кретине, разбившем твое сердце. Никто мне сердце не разбивал. Я даже возмутилась. Ага, просто уехал и не давал себе знать хренову тучу лет. Марин, я на полном серьезе говорю. Дима дурачится, а Петя... Так это Петя. У него, походу, вообще скоро ребенок будет. Ты, дорогая, не делай поспешных выводов, толком не зная ситуацию. У меня знакомая есть. Начала встречаться с папиком, а как поняла, что надоела, выдумала беременность. Папик ее сперва хотел на борт отправить, но потом все эти отцовские инстинкты взыграли. Теперь элементы выплачивает, салон красоты ей подарил, чтобы хоть чем-то занималась. Может, и тут такая ситуация? Синдром мнимой, но такой необходимой беременности. «Я, кажется, знакома с этой Катей», — задумчиво сказала я. «Секретарь одной из наших клиентов. Милая девушка, и я не думаю, что она на такое способна». «Ой, брось, все мы милые девушки, когда надо», — хмыкнула подруга. «А когда припрет, так еще и гипермилые, это раз». «Два. Ну, предположим, что Катя это и правда беременна. И что? Что это меняет? Ты еще скажи, что он на ней жениться обязан». «А что, не обязан?» «Ау, проснись! Мы живем в двадцать первом веке. Как бы прискорбно это ни звучало, но у нас едва ли не каждая пятая мать-одиночка». «Не считаю, что это нормально», — я передернула плечами. «Да и Петя не такой». «Тьфу на тебя!» — Маринка улыбнулась. По-настоящему, по-доброму. Даже глаза сверкнули. «Та не такая, этот не такой. А личное счастье?» «А личное счастье на чужих проблемах не построишь. А с Димой построишь?» «А с Димой?» Начала была я, но прикусила язык. Глянула на подругу и засмеялась. Подловила. «А с Димой все сложно. Сложно это обсуждать подкатывающим к тебе адвокатам твой предстоящий развод», — отрезала она. Сложно сейчас Пете, который внезапно узнал, что, возможно, станет папой в таком юном возрасте. Сложно матерям-одиночкам, да и многим не-одиночкам, которые еще и мужа-иждивенца на себе тянут. А тебе не сложно. В кайф, можно сказать. У тебя есть все, чтобы построить личное счастье. Но ты почему-то сидишь на жопе ровно, смотришь на стройматериалы и накручиваешь сопли на молоток. — Ой, ну тебя! — наигранно поморщилась. Я уже успела отвыкнуть от Маринки, От ее манеры общаться переходить то с легкого полушутливого тона на серьезные беседы. Каринка, говорю тебе, бери быка за рога. Добрала да уже. Вы детьми были, это не считается. Вот ставлю сто баксов и платье невесты, что у него к тебе серьезные намерения, а не просто по привычке, и как в детстве. Зачем платье невесты? хихикнула я. А ты видела цены на свадебное платье? Это я молчу про эклеру Понг. На них из-за курса и смотреть страшно. А так хоть за твой счет платьишком разживусь. Ты замуж собралась? Упаси тебя, Боровский, я еще не развелась. Просто у каждой уважающей себя женщины должно быть в гардеробе свадебное платье. Марина сделала еще пару глотков. Зачем? Только не ржи, тогда расскажу. Я не ответила, только кивнула. Так вот, мне мой экстрасенс говорит, что если у меня будет свадебное платье... то я приманю к себе жениха. Ты хочешь замуж? Я не знаю, чему я удивилась больше. Этому факту? Или тому, что подруга ходит к экстрасенсу? Еще и к экстрасенсу ходишь. Только не ржи, тогда расскажу, повторила подруга. И я вновь кивнула. Я к этой телке ходить начала, когда только заподозрила его в изменах. Вот с ней и заподозрила. Решила, как говорится, поймать на горяченьком. И что-то мы с ней так разговорились, что я... Я не удержалась и громко расхохоталась. «И после этого ты говоришь, что это у меня Санта-Барбара?» «Хороша ржать!» Подруга беззлобно подняла одну руку, намекая, что история не закончена. «Филиппа?» «Да-да, ее так зовут. Мне чуть ли не на третьем сеансе сунула номерок этого Боровского. Сказала, что пригодится. И пригодился ведь. А у нас в магию не принято верить. Знаешь, если бы ко мне заявилась клиентка с фразой «Я знаю, что мой муж с вами спит», а я при этом ни с чьими мужьями не сплю, то я бы номер не адвоката по бракоразводным процессам поискала, а психолога. Ой, психолог у меня тоже есть, чудесная женщина, сестра Боровского. А прикинь, если это Филиппа тоже вполне себе Боровская. А что, неплохая семейная братья, психолог, экстрасенс и адвокат. Звучит как начало анекдота. Вообще это было бы забавно, задумавшись пробормотала подруга, а потом вскочила. «Айн момент, я в туалет!» Воспользовавшись заминкой, написала Пете. «Петь, все хорошо?» В офис он вернулся уже через пять минут. Сообщил, что забыл телефон. Это я и так знала, но виду не подала. «Норм, доброй ночи!» «Ох, Петька, надеюсь, у тебя и правда все хорошо!» Только отложила телефон, как экран вновь загорелся. Сообщение от Димы. «У тебя в офисе случайно зубной щетки запасной нет?» Хихикнула, набрала ответ. В четвертом выдвижном, несколько самолетных комплектов, там можно и щетки поискать. Полотенце в третьем. Задержался на работе? Ага. А плед, подушка и сказка на ночь? Там с бухгалтерией свежий отчет на почту пришел. Сойдет вместо сказки на ночь. Блин, я думал, что хоть несколько часов посплю. Знаешь, что делали с гонцами, приносящими дурную весть? Отрубали голову? Требовали завтрак? Стой! Замри! Истошный возглас тихо подкравшейся подруги. Я от испуга дернулась даже. «Ну-ка, признавайся, это из-за кого это мы так улыбаемся? С кем переписываешься? Колись?» «С Димой», толком ничего не понимая, ответила я. «Да ты, Каринка, влюбилась! От переписки с тем, кого любишь, долго и прочно так не улыбается. Я знаю, о чем говорю», — с видом эксперта выдала Маринка. «Остановись!» — весело откликнулась я. «Кажется, из нас двоих именно тебе стоит становиться писателем». Только я ступила на кухню, как увидела ее улыбку. Легкую, казалось бы, ничем не примечательную. И я сразу поняла, она влюбилась. Последняя выдала едка с явным сарказмом. «А вот возьму и стану», — хмыкнула подруга. «Надо только псевдоним придумать. Чем я хуже всяких панцовых и мопски? Переедешь в шале и того с голоду?» — ехидно добавила я. — А вот и нет. Моя фантазия меня прокормит, — рассмеялась подруга. — Ну что, Каринка, двину я. Тебе до начала рабочего осталось часа четыре. Глянула на часы. Блин, точно! Нехило мы так заболтались. Распрощавшись с Маринкой, я легла в кровать. Позволила Пуфику с удобством расположиться у меня на груди. И снова улыбнулась. Подтянула к себе мобильный телефон и набрала сообщение. «С меня завтрак, только если поспишь хотя бы пару часов». Ответ пришел почти мгновенно. «Боюсь, если ты не ляжешь спать прямо сейчас, то я останусь и без завтрака, и без сотрудницы». «Боюсь, сотруднице придется готовить и завтрак для тебя, и завтрак для Джона». Ответила я, намекая, что главному шефу придется слушать обещания, сделать отчеты вечным завтра. «Все готово», — ответил Дима. И почти сразу следующее сообщение. «Считай, я тебе выходные разгрузил, потому ты мне задолжало свидание». Почувствовав, как щекам приливает румянец, а скулы уже сводят от улыбки, ответила. «Ты в курсе, что цену с заказчиком следует обговаривать заранее?» «Ты в курсе, что у тебя нет выбора?» «И курс на укращение уже взят. Дуй спать до утра». Я вновь почувствовала себя счастливой. Да неприличие. Непозволительно. Говорят, что счастье любит тишину. Мое же счастье казалось таким громким, даже оглушительным, что заснула я далеко не сразу. Все думала, думала, думала. Правда в этот раз только о хорошем.